Это где ж такие у нас сохранились-то? Повсюду уже кожзамом обиты. Или еще какой-нибудь новомодной хренью. В Кремлевке? Ага, сейчас. Так меня туда и повезут. Точно, кожа. С внутренней стороны подлокотника, там, где ее прибивают тонкими гвоздиками, их шляпки я нащупываю пальцами. Хорошо ощущаются складки. Вот после их осторожного обследования можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать — это никакой не дерматин. — Интересно, девки поляжут, по четыре штуки варрят. — Ладно, сейчас с меня снимут повязку. Какие еще любопытные штучки я успею рассмотреть? — А пол-то у нас дорожкой застелен. Иногда на поворотах. Коляска съезжает с нее, и я слышу, как колеса постукивают по полу. Паркет, не линолеум. А вот это уже любопытно. Практически ни в одной больнице я такого не припоминаю. Гигиена? Линолеум, как мне говорили, проще мыть. Не буду спорить. В конечном итоге медикам виднее. Но здесь его нет. И что это может означать? Это не больница? Фигушки. А что я тут тогда делаю? Это какая-то захолустная больничка районного масштаба. Ага, с персоналом, говорящим по-немецки. И где же это у нас такая есть? И с раритетными колясками. Паркетом в коридорах. Товарищ Котов настолько важная персона, что для него специально выделили некий ведомственный санаторий, куда и поместили. Для чего? Размечтался. Губа или еще не требуется. Скрипнула дверь. Колеса коляски простучали о порог. Сестра, помогите больному сесть на кушетку. Теплые сильные руки меня подхватывают я делаю несколько шагов. Вот и кушетка. Ее край толкает меня под колено. Садитесь. Звук шагов. Врач подходит ко мне ближе. Запах хорошего табака. Вишневый? А черт его знает. Но что-то похожее. Чьи-то пальцы уверенно ощупывают мою голову, сматывают бинт. Свет. Ну, не сказать, чтобы я им был ослеплен. Все-таки мои тренировки кое-какой эффект дают. Но глазами я хлопаю старательно, прикрывая их рукой. И, пользуясь этим, оглядываясь по сторонам. Кабинет. Достаточно просторный. Окна сейчас прикрыты шторами. Это надо полагать для того, чтобы я не так болезненно воспринимал переход от темноты к свету. Разумно. А ведь это не медицинский кабинет. Точнее, не совсем медицинский. В них не бывает таких тяжелых двухтумбовых столов. Ни к чему они здесь. Но в этом кабинете такой стол присутствует. Стоит сбоку от окна. И рядом с ним, на стуле справа, сейчас сидит какой-то худощавый высокий дядька. В белом халате, медик же. В глаза бросаются его руки, ухоженные с длинными тонкими пальцами. На носу у этого медика очки, в блестящей желтой оправе. позолота Седоватые волосы, аккуратно зачесанные на бок. Аристократичный такой мужик. Не хозяин кабинета, тот сбоку бы от стола не сидел. Как вы себя чувствуете? А вот это уже врач. Тот самый, что приходит ко мне в палату. Я по голосу узнал. Стоит слева от меня, от того и не был замечен сразу же. Рост невысокий, где-то метр семьдесят. Белый халат, русые волосы, тоже в очках. Старомодные такие, круглые. В обычное праве, не то что у сидящего. «Спасибо, доктор. Хорошо. Головокружения нет?» «Нет. Глаза вот режет». «Это нормально. Пройдет в скорости. Не переживайте. Можете самостоятельно встать?» «А могу. Естественно. Я же не полный лопух. По ночам не вылезай из-под одеяла. Тренирую ноги и руки» изгибаюсь и верчусь аж под градом. А почему лёжа? Да фиг его знает. Но стоило мне как-то резко повернуться, как в палате мигом нарисовалась медсестра. Надо думать, она за дверью постоянно сидит. Чем-то это меня тогда напрягло, и сам толком ничего не понял, но притих. Тётка внимательно смотрела палату, Подошла ко мне и поправила одеяло, повернулась и вышла, стукнула, закрываясь в дверь, и через пару секунд что-то скрипнуло. Медсестра уселась на стул. Значит, она сидит в коридоре около двери моей палаты. А вот меня самого она трогать не стала, только одеяло подоткнула. Почему? Если она наблюдает за больным? Логично потрогать лоб, нет ли температуры? Нет. Она, насколько я мог видеть сквозь чуточку приподнятую повязку, больше осматривала комнату, нежели смотрела на меня, и это было хорошо заметно даже при тусклом свете ночника. Непонятно. Вот и я не спешу пока демонстрировать свои способности опершись рукой на кушетку приподнимаюсь и меня тотчас же ведет в бок снова плюхаясь назад доктор дернулся перехватывая меня за руку простучали каблучки и откуда то сбоку выскочила медсестра пытаясь помочь ему а вот мужик у стола тот даже и не шевельнулся простите доктор Я, наверное, слишком уж переоценил свои силы. Бывает, не переживайте, ваши неприятности остались позади. Да, что-то сомневаюсь я в этом. Но встревоженный моим падением врач распорядился отвезти больного в палату. Что и было, тотчас же сделано медсестрой. А вот мужик в золотых очках Вообще ко мне никакого интереса не проявил. Более того, когда врач, отдав распоряжение, направился к столу, чтобы сесть на стул, очкастый даже и не двинулся. И не убрал свои длинные ноги, так что моему доктору пришлось обходить стол сбоку. Пока коляска пересчитывала стыки паркета, я продолжил размышлять по этому поводу. Повязку мне заменили дымчатыми очками, и коридор теперь наблюдать тоже можно. Вот и моя палата. Слева от двери стоит стол и стул, на котором сейчас сидит коренастый медбрат. Медсестра помогла мне перебраться на кровать, осмотрела палату и выкатила коляску за дверь.